Солнце уже катилось за каем. Внизу в розово-белой пене закатных облаков виднелись далёкие земля и море в пожаре вечера, спокойные и умиротворённые. Туда стремилась душа смерча, и он не стал больше прислушиваться к предостережениям разума. Он понёсся к земле, чтобы не откладывая ни на минуту, посылать к людям братца ветра и разыскать Марию. шёпот Откуда он в пустой палате? Дыхание твою, нежный запах дыни и молока. Пещаны от мели, пушок на щеке персика. Руки твои, два тёплых течения. Мария пристала на кровати. Все страхи, которые ещё минуту назад загнали её под простыню, заставили укрыться, чуть ли не с головой. Вдруг Куда ты исчезли? Душа её снова наполнилась предчувствием чего-то необыкновенного. Недаром после пробуждения пела птица. Есть ли это чудо? Пусть когда-то ведь оно должно случиться. Она облизнула пересохшие от волнения губы. Кто здесь? Это я. Я унёс тебя. Я не человек. Горячие и торопливые слова возникали из ничего, сталкивались друг с другом. Мария молчала. Только что я просила чуда. Вот оно, и рядом. Неужто я испугалась? Откинулась на подушку, опустила до пояса простыню. Что выдыхание ветра, проникающее в палатку, остудило тело. "Зачем ты напал на меня?" строго спросила она. "Нет, нет, нет", запульсировал в ответ горячий шёпот. "Я хотел прикоснуться к тебе, показать тебе небо. Ты прекрасна. Твоя душа так похожа на мою". "Я поняла". воскликнула Мария и рассмеялась. Ты огромный и глупый смерч, который похитил на пляже бедную девушку и чуть не убил её, да? Он ожидал всего, что ды истерики, до требования показать её психиатру, но такого этот смех ни уж-то Мария так сразу поверила в него. Не удивилась, не испугалась. Это же прекрасно. Да, я огромный и глупый смерч, который влюбился в земную женщину. Он старался говорить как можно медленней, в её стиле. Я так одинок, Мария. Конечно, мы очень разные. Я ветер, А ты существо из плоти, но мы разумные существа. Объясни мне все, нетерпеливо прервала его Мария. Я люблю сказки, но прежде всего я простая земная женщина. Объясни, кто ты? Неужто все смерчи разумные существа? Не верю. Ты права, Мария, я один такой. Был ещё отец, давно, лет 600 назад. Есть другие похожие. Как тебе сказать, среди миллиардов проявлений неживой материи и стихий есть единицы, осознающие себя и мир. Я один из них. Мария сжалась в вере и неверии в этот оживший бред, и тем не менее Жара у неё нет, она здорова и в своём уме. Её в самом деле унёс смерть. Он казался разумным, пока всё понятно и приемлемо. Есть и поверить в чудо, но где тогда сам смерть? Чёрт побери, что это за жепадки и хлопанье форточками? Если ты, смерть, то где ты? "Устала, спросила она. Вновь, по-видимому, от перенапряжения, завалила голова возле косы, там, где ты любишь бывать. Я послал к тебе свой голос бороться с ветром". "Хорошо, сказала Мария и улыбнулась. Я рада нашему знакомству. Мне по душе всяческие бури, циклоны и торнадо". А сейчас уходи, братец, ветер. Мне всё ещё плохо. Носить на руках ты можешь и мастер. А вот на землю вернул меня не совсем удачно. Уходи. Где я теперь тебя увижу? На косе. Сюда больше не приходи. Я завтра буду уже дома. И последнее, попросил смерть. Не рассказывай обо мне людям. Почему удивилась Мария, она даже глаза приоткрыла. Тебе-то как ты повредит? Мне, ну что ты? Как можно повредить ветру? Я беспокоюсь о тебе. Тебя посчитают фантазёркой или хуже того, сумасшедшей. Всю жизнь мечтала. Непонятно ответила Мария. Бассейн был маленький, очевидно, его делали для красы, потому что дно, которое обычно цементируют, тоже выложили разноцветным кафелем. Мария нашла слив, открыла его. Пока завтракала, зеленая зацветшая вода сбежала, на дне осталась тина, немного песка и мусора. Она в два счета выгребла все это, Вымыла плитки тряпкой и до упора отвернула кран. Вскоре в бассейне заблескала свежая, неправдоподобно голубая вода. Затем Мария вернулась в дом, принесла оттуда деревянный шезлонг, книгу "Айрис мёрдок" и полбутылки охлаждённого сока. С самого утра она надела купальник и хозяйничает в саду возле бассейна. С удовольствием млавила ласковые лучи ещё не жаркого солнца, прикосновение мокрых от росы листьев деревьев. Теперь можно залечь в шезлонг и наконец-то по-настоящему отдохнуть. Весь вчерашний день прошёл в суматохе и утомил её. К 11:00 она выписалась из больницы и попрощалась с хомячком. который не применил предложить ей свои врачебные услуги в любое время суток. Затем поехала на такси на косу и забрала оттуда свою машину, которая тихо, мирно простояла там, не запертой, все три дня пребывания Марии в больнице. В городе закупила на неделю продуктов, чтобы лишний раз не шляться по ресторанам Ещё несколько часов ушло на маленького Рафаэля. Попробую справлять этого болтуна, который то рассказывает о своих тренировочных полётах, то, вспомнив, что произошло с Марией, в сотый раз занудливо спрашивает, как она себя чувствует. Весь вчерашний день Мария прожила как бы автоматически, не вникая в происходящее, в слова людей. Она давно мечтала о чём-нибудь необыкновенном, что могло бы до основания разрушить её монотонную, унылую жизнь. И вот это чудо произошло. Нечто сказочное, фантастическое, небывалое. Другая бы её месте испугалась бы, не поверила ни голосу, ни себе. Но она Мария привыкла верить себе. Есть и смерть, обладает и разумом. Есть и он пришёл даже в волничную палату, то не даром, не то ромпела в душе птица было. На косе всё было именно так, как ей показалось. Обжигающие ладони ласки. Впрочем, ладоней у него нет. Ничего нет у её возлюбленного, он ветер. И всё-таки, несмотря ни на что, это настоящий мужчина, рыцарь и поэт. Как он её называл: дыхание, запах дыни и молока, пушок на щеке персика, руки твои два тёплых течения. И всё это приня её железную лошадку, которая смело и уверенно скачет по жизни. Если каждая женщина в мире в какой-то период своей жизни тихо мечтает или ищет во всех постоях это уже технология, некое чувство, которое иронично называют большим и чистым, то она Мария. Ни не исключи, нет. Она согласна на всё. Пусть это будет ветер, тень, дьявол, смерть, монстр. Лишь бы в нём было хоть больше жизни, чем в этих разжиревших, всего боящихся, только говорящих и ничего не делающих мужчинах, так думала Мария вчера, а сегодня за одну ночь душа её отстоялась. Стала прозрачной и умиротворенной. Да здравствует настоящий мужчина-смерч!» Негромко стукнула калитка. «Кто это?» — насторожилась Мария. «Рафаэлю я запретила приезжать, пока не позову». «Торнадо с душой поэта, который, однако, срывает с бедной девушки последний купальник. И ему я тоже запретила». Он ждёт меня на косе. Она встала, чтобы набросить халат, но непрошеный гость уже шёл по садовой дорожке и на ходу фотографировал её. Мария хотела возмутиться, однако радостная эйфория, переполнявшая её, толкнула на совершенно противоположный и неожиданный поступок. Позируя незнакомому фотографу, Она подняла руки, будто собиралась взлететь, резко откинула голову, мягкие волосы на миг поднялись над её улыбающимся лицом. Великолепно, отрывисто бросил тот, непрестанно щёлкая фотоаппаратом. Это как раз то, что мне нужно. Гость представился репортёром местной курортной газеты. Был он не высок, худ, точнее, какой-то измождённый. Южное солнце и работа на воздухе сделали его кожу похожей на коричневый пергамент, скни пальцев и разрвётся на кости. Ему бы мумию изображать, подумала Мария, или святые мощи. Честное слово, больше заработал бы, чем в своей газетке. Гость присел на край бассейна, открыл блокнот. Как вы себя чувствуете после нападения торнадо, спросил он. Лучше, чем прежде, я серьёзно перебил её репортёр. Я тоже, сказала Мария и улыбнулась. Лёгкий шок, лёгкие ушибы, доктор заявил, что я родилась в рубашке. Вы помните свой полёт? Конечно, Подтвердила Мария, хотя ровным счётом ничего не помнила. Это было незабываемо. Я давно мечтала о настоящем приключении. Смерч, кстати, был очень голантен, разумеется, пробормотал репортёр, записывая её слова. Раз он не сломал вам шею. Мария засмеялась. Сообщить вашим читателям, что я давно хотела повторить подвиг Пекос Била, который некогда прокатился верхом на урагане. Репортёр отаролся от блакнута. Кто такой Пекос Бил? Боже мой, воскликнула Мария. Неужто вы не знаете самого дикого ковбоя дикого запада, который ездил на белом жеребце? по кличке Покровитель Вдов. Тогда вы не знакомы и с Пузаном Пикинсом, которого не было видно, когда он становился боком. Такой худой он был. И с Гарри Поджаркой, который на огромной сковороде выпекал сразу 17 блинов. Не знаете вы и Поля Баньяна, который как-то сварил целое озеро горохового супа. А уж о том, что Сэм Пэтч, вернул в Ниагарский водопад вымернул на другом конце земли и слыха, мне слыхивали понятия не имею репортёр впервые улыбнулся и сразу как бы ожил по крайней мере появилось сходство с живым человеком ну уж а Фека Сивиллия вам так и быть расскажу Мария селовши злон к дурачесть на распев начала Как-то ковбой побились об заклад. Знаем, мол, что ты Пеко сбил, самый знаменитый среди нас, что ты изобрёл лассо и выучил язык койотов. Знаем, что ты ездил на великане-гризли, но вот на урагана тебе Пеко сбил не прокатиться. Сбросит тебя торнадо. Бил, принял порий, приловчился ковбой. И накинул лассо на чёрный смерч, который скакал и резвился, как необъезженный мустанг. На пороховую речку закричал Билл и пришпорил ураган. А ну, в галоп! Со стоном и воем смерч пролетел сквозь штаты Нью-Мексико, Аризона, Калифорния и вернулся обратно. Что только он не выделывал, чтобы сбросить седака. Но пека сбил, крепко сидел в седле. Наконец ураган сдался и вылился весь дождь. Репортёр торопливо записывал. "Занятно", заключил он. "Это похоже на американский фольклор. Вы ни из штатов? Зачем вам это?" в свою очередь спросила Мария. у меня вполне космическое имя и мировоззрение. Если хотите знать, я вообще не признаю границ и все эти делёжки. Не хочу называть себя полностью ещё и потому, что у нас не принято, чтобы молоденькие учительницы летали верхом на торнадо. Что вы преподаёте? оживился репортёр. Математику и физику. Вы любите детей? Терпеть не могу. Мария сходила в дом, принесла ещё один стакан и закончила. Когда появится свой, может, и полюблю. Пейте сок, он очень славный из холодильника. Ваши сокровенные желания? Ох, их у меня много, засмеялась Мария. И все сокровенные. Во-первых, Хочу удачно выйти замуж. Во-вторых, бросить к чертям школу и всех этих великовозрастных болбесов, которые вместо того, чтобы изучать функции и законы физики, норовят под любым предлогом заглянуть тебе под юбку. В-третьих, мне очень хочется поднакопить денежек и купить на взгорье дом. Пусть не такой шикарный, как этот, что я сняла на летние каникулы, но свой, понимаете, свой. «Понимаю», — кивнул репортер. «Однако давайте вернемся к тому, что произошло с вами несколько дней назад. Неужто вам в самом деле понравилось ваше приключение?» Мария пожала плечами, на мгновение задумалась. "Я не сколько не рисуюсь", ответила она. "Мы боимся стихий и воюем с ними, вместо того, чтобы попробовать подружиться. Я уверена, что природа тоже обладает разумом, может, не таким конкретным, как у нас, может, не всегда и не везде, но что-то, согласитесь, во всём этом есть". Я благодарна смерчу, который без всяких крыльев и моторов поднял меня в небо. Более того, я хочу приручить этот смерч. Репортёр, который в это время решил попробовать сок, поперхнулся, закашлялся. Вы в своём уме, спросил, удивлённо он. А как лучше для вашего интервью, засмеялась Мария. Наврас, не я так расцкровиничилась с лёгкой досадой подумала она. Он такое нарисует в своей газетке, что за мной станут толпы меходить любопытные и показывать пальцами: вот, мол, она. Прочим плевать. Пусть рисует. Так и запишите, сказала Мария, как специалист точных наук. Она предполагает наличие у природы какой-то разновидности разума, и потому собирается приручить смерть, на котором ей довелось прокатиться. Это трудно, но возможно. Превосходно, воскликнул репортёр, закрывая блокнот. По крайней мере, это интересней, чем считать синектих и описывать то, что видели тысячи других очевидцев. Погода на Тирренском море была хорошая. И Смирч издали увидел громаду Сицилии и обошёл её стороной, чтобы лишний раз не беспокоить людей. "Стромболи будет сердиться", беспечно подумал он. "Старик считает меня ветреным и несерьёзным. Что ж, ветер и должен быть ветреным. Стромболи неподвижен". Он знает только внутреннее движение, зато у него пылкое воображение. Есть и я расскажу ему о Марии. На далёком горизонте возник дым. Не спит старик, скучает. Вот и славно. Он давно знал этот остров-вулкан среди Средизем моря, напоминавший голову диковинного животного, высунувшегося из воды. и сердита фыркающего через каждые 10-20 минут. Стромболи, с его почти километровым конусом, на первый взгляд угрюмый, с плоской закопчённой вершиной и чёрными, засыпанными пеплом склонами, с огромным пятижерловым кратером, разрушенным на севере и западе, многие тысячи лет прятал в своём магматическом очаге, живой и острый разум. Всебе подобных Смерч различал по электромагнитной ауре, которая, как правило, всегда клубилась вокруг работающего сознания. Общались они мысленно только в пределах аур, при их прикосновении. Поэтому до появления Смерча и струмбыли, и тёплые течения, и Байкал с айсбергом читали, что они одни в своём роде и обречены на вечное одиночество. Контакт сознаний пришёл, как обычно, после мягкого, упругого толчка, от которого всё естество смерча на миг как бы замерло, насторожилось. Бурадьёга, ты здесь, наконец-то. Стромболи на радостях выбросил с полсотни вулканических бомб и струю горячего газа. Ты забываешь друзей, бродяга, наведываешься раз в сто лет. Не ворчи, старая печка. Последний раз я прилетал к тебе в гости весной. Еще лава не остыла, которой ты тогда плевался. У меня свой календарь. И я утверждаю, тебя не было тысячу лет. Вулкан замолчал. Смерть пронзила острое чувство тоски, исходившее от приятеля. Как я тебе завидую, бродяга, отозвался наконец струмбли. Ты везде бываешь, всё видишь. А тут море, корабли, птицы, вот и всё. Ещё горстка людей, которых я не понимаю. Как по мне, так муравьи более гармоничные создания, чем вы эти беспокойные и бестолковые люди. Зато тебе никто не мешает думать. К чему всё это? Жизнь без общения, без деятельности, бессмысленна, возразил Стромбли. Ты представь на мгновение, каково мне «Всегда все в себе, в себе, все повторяется, идет по кругу. Я проклинаю тот миг, когда узоры огня сложились во мне так, что осознали самое себя». «Еще бы», — грустно пошутил Смерч, — «с твоим итальянским темпераментом и оставаться неподвижным». «Ум приводит за собою чувства, это плохо». Мы все погибнем от мелких страстей, если не научимся управлять собой, если не обратимся к чистому разуму. Эта мысль перекликалась с тем, чем жил теперь смерть, что привело его к другу поделиться, немедленно поделиться своей радостью. Она и подкупала его, и пугала, неужто всё так безнадёжно? «И разве все человеческие страсти милкие?» «Что ты знаешь о любви, старина?» — спросил он у Стромболи. «Я так и думал. Вместо того, чтобы рассказать, сколько крыш сорвал, кораблей потопил, он пристает к старому повелителю земли и огня с глупыми вопросами. Тебе захотелось размножаться?» подпочкует от тебя маленький смерч и дело с концом я серьёзно спрашиваю любовь это выдумка людей такова их биологическая природа они называют это чувство духовным получается что мы тоже например я люблю тебя хотя ты старая ворчливая печка к тому же прогоревшая и вонючая Мы одиноки в этом мире, поэтому и любим друг друга, но не стань же ты утверждать, что тебе нравится какое-нибудь безмозглое красивое облако. Нет, я полюбил человека, женщину. Стромб ли от неожиданности поперхнулся огнём и дымом. Из жерла его выплеснулось озерцо расплавленного базальта. И это, после всего того, что случилось с твоим отцом. Да, тебе надоела неподвижность, а мне вечное движение. Теперь у меня есть существо, к которому я мысленно привязан. Мы даже немного похожи. Она такая порывистая, свободная ты плохо кончишь бродяга вы слишком разные ты забываешь что ты стихия ты веками крутишься среди людей и невольно начинаешь уподобляться им ничего доброго из этого не получится вулкан замолчал затем добавил воздыми меня раньше Жило несколько тысяч человек. Теперь осталось 300. Остальных я разогнал своим борчанием, и нисколько об этом не жалею. Их бессмысленная суета раздражает меня. Что это за разум, который горит в лучшем случае полста лет? Искра, а не огонь. Ты сам говорил: мы разные. И всё-таки именно они хозяева планеты. Они тем и прекрасны, что за такую крохотную жизнь так много успевают. Я смерть, но они живут быстрее меня. Ты прилетел за советом? Нет, поделиться радостью. Они на некоторое время замолчали, и никому из людей Опасливо поглядывающих на огромную тучу, которую вдруг пригнала к их острову, и в голову не могло прийти, что сейчас о них и говорит сама природа. «У меня неплохо развито воображение», — наконец сказал Струмболи. Вулкан старался не проявлять свои эмоции, но смерть чувствовал, что он волнуется. Когда сидишь в горе, как джин в бутылке, то тебе только и остаётся воображать. Так вот, я не знаю, что такое любовь. Однако, как-то пытался представить себе эту штуковину. Ты удивился смерть. Нет в мире таких вещей, о которых бы я не думал. Кроме того, Давным-давно случилась смешная история. Я тогда ещё берёг свои склоны, чего только не росло на них. И люди, хотя и побоялись меня, не обходили эти леса, охотились, собирали дикие фрукты. Как-то возле старого русла, по которому обычно шул лавовый поток, устроилась парочка влюблённых. Именно в тот вечер я ожидал извержения. Давление магмы достигло критического предела. Эти голубки ворковали всю ночь напролёт, а я, старый дурень, слушал их любовные бредни и из последних сил сдерживал в себе магму. Они бы сгорели живьём, начни я избавляться от излишков базальтового расплава. Утром я не выдержал, слегка рыкнул, тряхнул землю, и тот мужчина, который всю ночь клялся женщине в вечной любви, бросил её на произвол судьбы и удрал. Он так быстро бежал, что чуть не разбился на горной тропе. Ты говорил, что пробовал представить себе и это чувство, перебил шторм или смерч. Пробовал, ответил Вулкан. Это всё несерьёзно. Чувства требуют проявлений. Ну а что я могу? Забросить все свои бомбы на Луну, а талить из магмы корону? Бред. Да и кого, кого мне любить? Разве что воду, которая меня окружает? Попробовал. Она увы шипит и испаряется. И всё же Что бы ты сделал, если бы полюбил? Не знаю, стромболи задумался. Наверно, взорвался бы от радости. Какой ты большой, старый и глупый, ласково сказал Смерч. Мне пора улетать. Ночью воздух тяжелее, не хочется тащиться до утра. Они наскоро обменялись информацией, как делали много раз раньше, и Смерч попрощался с приятелем. Береги себя", попросил Штрумбли, когда их ауры начали разъединяться. "Нас мало, мы очень одиноки и нужны друг другу. Нельзя, чтобы в мире остались одни слепые и неуправляемые стихии". Смерч унасился на юго-запад. Вскоре его догнала раскатистая погромыхивнее. Над кратером Сромбули стоял столб дыма, сверкали языки пламени. Старик то ли расстроился, то ли слютовал таким образом, безумный затей своего ветренного друга.